Глава четвертая. Дженни, Дженни, кто-то настойчиво пытался пробиться в мой уютный выстланый н теплыми пуховыми перинами мир. Просыпайся уже! Обладатель голоса настойчиво стащил с головы подушку и радостно закричал: "Смотрите, она не спит! Я же говорил, что она не спит!" Я недовольно отобрала подушку у пятилетнего мальчугана, оказавшегося сыном д э н а Кем именно я не знала. Они близнецы, их идент они всегда р а з л и ч а е т Но это кажется Крис. Майка вроде бы потише. Вставай, Дженни, мы уже пришли. Заорал на ухо милый ребенок. Точно, это Кристофер. Майк вон в углу стоит, сосредоточенно ковыряется в моем блокноте. Прости, Дженнифер, мы не знали, что ты спишь. В комнату вошла Маргарет. Сама забота. А ну к а ш отсюда. Это уже детям. Сейчас спущусь. Смирившись с тем, что мой оздоровительный сон откладывается на неопределенный срок, я вылезла из кровати. Внизу уже правил хаос. Почему от таких крошечных детей всегда так много шума, будто перед тобой целая регбиная команда, а не два пятилетних мальчугана? Щелкнув по дороге чайник, я зевая во весь рот прошла в гостиную и забралась с ногами в кресло. Маргарет устроилась напротив, даже не делая попыток утихомирить разошедшихся детей. Голова начала медленно, но верно раскалываться. Ты за Дэном, надеюсь? Вообще-то я хотела бы оставить его у тебя на совсем. Нервно рассмеялась Маргарет. И не надейся. Я попыталась поддержать шутку. Чай будешь? Дети, вы будете чай? Почему вот почему всегда так? Почему мамы начинают спрашивать детей, будут ли они то или иное из того, что обычно предлагают взрослым людям? И почему они всегда соглашаются? И потом эта часть станет в к р у ж к а х а гостиная полна крошек от кексов и перемазана яблочным джемом. Я тоскливо рассматривала новое пятно на обивке дивана и прикидывала, как легче его оттереть. Я не знаю, что мне делать. Маргарет, закончив, так сказать, светскую беседу о погоде, наконец приступила к цели своего визита. Он приползает от друзей п ь я н ы й встельку, о р ё т обижается, если я с ним не разговариваю, обижается, если разговариваю не так, снова о р ё т Ты решила мне рассказать, как ведет себя мой бывший муж, когда напьется? Я скептично хмыкнула. Маргарет, мы с тобой не раз уже это проходили. На утро он тише воды, н и ж е травы. Просто не обращая на него внимания, он никого не тронет. Ну да, конечно. Ты же как-то его терпела, Маргарет покосилась на меня скептично, поджав губы. Она почему-то была уверена, что мы развелись из-за какой-то мутной истории, связанной с побоями. Понять, что у л ю д и просто устали друг от друга, Маргарет в упор не могла. Просто не трогай его. Я отпила остывший чай. Он и пьет то редко. Было бы из-за чего скандал устраивать. Мне бы твое спокойствие. Маргарет театрально закатила глаза. Я так устаю с ним. Взгляд на детей. Я совершенно ничего не успеваю. н и приготовить, не убрать. Ну да. На маникюра и парикмахера времени и денег у тебя хватает. Я не удержалась от оценивающего взгляда. Кажется, Маргарет поняла, о чем я подумала и покраснела, но тут же вызывающе посмотрела на меня. За собой тоже надо находить время следить. Непременно, п о д а к н у л а я. Но сейчас речь не об этом. Дэн живет здесь, и это неправильно. Забирай его домой. Он алкоголик, который пьет без п р о с о х у Раз в месяц встречается с друзьями по твоему без п р о с о х у ты всегда его поддерживала. Она посмотрела на меня так, будто обвиняла во всех смертных грехах разом. И что? Я устала, пожала плечами. Спать хотелось неимоверно, даже не взирая на крики. Так бы и уснула прямо здесь, в кресле, обмазанная яблочным джемом. И пусть из чайника поливают как на сумасшедшем ч а е п и т и и я не проснусь. А как же женская солидарность? Маргарет так натурально удивилась, что я не выдержала и хмыкнула. Маргарет медленно, как ребенку, принялась объяснять: я. Мы с тобой знакомы вот уже шесть лет. Ты так и не поняла, что я всегда за справедливость, а не за солидарность, мужскую, женскую, неважно какую. Дэн не виноват, ему тоже хочется иногда расслабиться, так же как тебе. Но я же не пью. Так причина в тебе, а не в Дене. Я удовлетворенно улыбнулась. Меняйся. Не считаю себя мелочной, но Маргарет иногда раздражает. А когда она начинает говорить о Дене как о своей собственности, меня немного к л и н и т совсем чуть-чуть. Спасибо за совет. Маргарет ядовито улыбнулась и прикрикнула на детей, чтобы шли обуваться. Всегда, пожалуйста. Да не пробьешь ты меня своим презрением. Мне на тебя вообще наплевать. И ведь не пытаюсь скрыть своего к ней отношения. Так нет, все равно каждый раз приходит и жалуется, просит совета, будто мы лучшие подружки. Дверь за шумной частью семьи Дэна захлопнулась, и я осталась наедине с бардаком. Не буду убирать, не хочу. В пьяные утки было на удивление спокойно. Новый бармен развлекал Кити, немногочисленные гости потихоньку попивали п и в о на кухне колдовала и Рен. Окинув идиллическую картину общения бармена и официантки, я красноречиво кивнула последней, намекая на двух посетителей, рассаживающихся за столиком у окна. Смотри, т ы со всеми уже познакомился. Я кивнула Уиллиму, отметив быстрый взгляд, который кинула на меня Кити, вставая со стола. с е р ь е з н о ревность, а как же любовь до гроба со своим Джонни или Джеком или как там его? Да, у нас все хорошо. Из-под русой прядки сверкнули светлые глаза. Он повернул рычажок, наливая светлый стаут в крошку. Хорошо. Не знаю, к чему я это сказала. Мы встретились глазами, и я вдруг почувствовала себя неуютно и быстро шмыгнула на кухню Кыры. Но там она объясняла Итану, как резать лук соломкой, а этот момент всегда вызывал во мне слезы. Пришлось вернуться в бар. Я устроилась в углу, притащив вниз ноутбук. Алекс был занят, а приглядывать за новеньким все-таки кому-то стоило. но тот на удивление легко справлялся, может потому, что народу действительно было слишком мало, а может из-за широченной улыбки, не сходившей с лица. Я о с м о т р е л а изредка ловя себя на мысли, что попросту зависаю над этой улыбкой, над ленивой грацией, с которой у и л ь я м перекидывал бутылки из рук в руки, или же наливал п и в о или убирал пену, или Мать моя женщина, да у меня просто давно не было мужика. Пора навестить секс-шоп. Успокоив себя, я решительно отвернулась от стойки и уткнулась в экран, разбирая счета. Невероятно увлекательное дело, хочу я вам сказать. Вечер постепенно набирал обороты, бар заполнялся привычной толпой туристов вперемешку с местными за всегда т а я м и Шум, смех, выкрики и обсуждения очередной серии нового популярного шоу в конец отвлекли меня от цифр и колонок. Я раздраженно захлопнула ноут и выдохнула: нет, н у а чего я ждала? Хочешь работать, и д и в кабинет, или найми наконец бухгалтера на полставки, скряга. Заинтересовавшись, я сунула ноутбук под мышку и подошла ближе, прислушиваясь. Да ладно, тебе что, действительно никто ни разу этого не говорил? Ни разу, подтвердил Уильям и, кивнув мне, вернулся к разливанию эля. Не может быть такого! Не терпящим возражения тоном заявил кто-то еще. Ты же вылитый Мэдисон. Кто? Я нахмурилась, подходя ближе. О чем речь? Смотри, Джейн. Ко мне повернулись две любительницы Мартини, которые просиживали в утки практически все вечера в надежде встретить свою любовь. Он же вылитый актер Том Мэдисон. Ну же, посмотри внимательнее. Не слышала о таком. Я пожала плечами, но все-таки позволила себе бросить заинтересованный взгляд на Уильяма. Харизмы у него хватало. Так и хочется смотреть и слушать, не вникая особо в смысл слов. Голос приятный, мог бы читать Шекспира со сцены на местных праздниках. Да, но у тебя, махнула рукой одна из девушек, снова поворачиваясь к у и л ь я м у и прищуриваясь. Хотя, да, ты прав, у тебя подбородок толще, и он вроде бы выше, выше же, да, Крис? И она обернулась к подруге, Та с готовностью кивнула скептично, покачала головой. о т д а л ё н н о е сходство, конечно, есть, но до т о м о ему далеко, очень далеко. Что я и пытался вам доказать. Широко улыбнулся Уильям и хитро подмигнул мне. Я фыркнула и, обойдя стойку, пошла наверх. Видно, тут и без тебя все справляются. Отчет был готов к девяти. К тому же времени бар начал пустеть, напоминая о том, что пятница только завтра. Несколько столиков еще были заняты, но Китти уже убрала посуду с остальных, а Уильям натирал пивные крошки задумчиво, уставившись в одну точку. Я остановилась на середине лестницы и, пользуясь тем, что снизу меня не видно, позволила себе понаблюдать за ним. Уверена, даже оказавшись в комнате полной незнакомцев Он бы легко перетянул на себя все внимание, а сейчас в практически пустом зале, где и смотреть-то больше не на что. Красивые мужские руки моя слабость. Я обращаю на них внимание везде: в автобусе, в метро, в магазине и, конечно, на работе. Я могу уставиться на чужие руки и просто любоваться ими, пока меня не окликнут или пока обладатель этих рук не заметит этого и не смутится. но никогда еще эти самые руки не возбуждали так сильно, как руки Уильяма. Наверное, я фетишистка. Может попросить его руки себе на память, когда будет уходить. Длинные пальцы скользили по ободку т о и дело, проникая внутрь, иногда выскальзывая из полотенца и снова возвращаясь, чтобы мягкими движениями пройтись по стеклу. Подняв бокал на свет, он Отставил его в сторону и принялся за следующий. А я невольно выдохнула, ч у в с т в у я слабые, но так легко распознаваемые признаки возбуждения. Надо же, какие умелые пальцы. Попробовать бы их в деле. Стоп, выдохни, успокойся. Ты же не семнадцатилетняя нимфоманка в самом деле. Взрослая, самодостаточная женщина. Вот даже кот есть. Что-нибудь налить? Его голос, наконец, выдернул меня из медитативного ступора, в котором фигурировали его пальцы. Я вздрогнула, отведя глаза от мужских рук, и, встречая Суильямом ь с Уильямом, взглядом, почувствовала, как в миг з а п о л а л и уши. Как давно он понял, что я стою здесь и наблюдаю за ним. Я не пью на работе, и тебя не советую. Кажется, получилось слишком строго. Я нервно провела рукой по волосам, заправляя выбившийся локон за ухо. Кисло улыбнувшись, я спустилась и присела за стойку. Я придерживаюсь тех же правил, серьезно ответил Уильям, отставляя в сторону очередной бокал. Алкоголь расслабляет, я позволяю себе пить только дома или очень редко в кругу друзей. Может ч а ю Можно? Теперь я улыбнулась искренне. Кажется, подкалывать меня по поводу моих в о е р и ч е с к и х наклонностей у и л л я мне собирался. Я еще не говорила, но я рада, что ты нашелся. Пусть не надолго, но ты нас выручишь. Спасибо. Это тебе спасибо, что решила принять на работу незнакомца из темного переулка. Он хитро сверкнул глазами. Почему т о появилось желание? подвинуться и рассмотреть его ближе и лучше. Теперь ты можешь себе представить то б е з н а д а я н и е в которое я упала. Он усмехнулся и кивнул. На кухне раздался грохот и возмущенный крик Ирен. долетел даже до Бара. Ирен в очередной раз пытается убить Итона. Я равнодушно пожала плечами, но, поймав с м е ю щ и й с я взгляд, улыбнулась в ответ. Она отличный повар, вам повезло. О, я знаю. Я покрутила кружку на о б л д ц е и она, поверь мне, тоже это знает, и потому веревки из меня вьет. Вчерашний грибной день – это что-то. Уильям закатил глаза, довольно облизнувшись. За это надо благодарить моего заклятого врага. При воспоминании о самодовольной улыбке Бена меня передернуло. Бенедикт Степфолд, владелец конкурирующего паба, пояснила я в ответ на вопросительный взгляд. л и с и л е с чтоб его. Война не на жизнь, а на смерть, усмехнулся Уильям, облокачиваясь на стойку. Если бы, я вздохнула. Скорее у ж к то кому хитроумнее навредит? И кто выигрывает? Ничья, я хмуро вздохнула. Он ведет. Не хотя пришлось признаться, грибы – это его идея, а до этого были азиаты. Обсуждать с кем-то того, кто тебе неприятен, всегда приятно. К тому же Уильям слушал и живо сочувствовал. Значит, его пап оформлен в классическом стиле? – спросил он, когда я выдохлась и замолчала возмущенно дыша. Да. Я неопределенно махнула рукой. Кресло в стиле Чипендейл, дубовые панели, головы зверей. То есть, можно сказать, что он приверженец традиционных семейных ценностей. Тихо спросил Уильям, склонив голову набок. Ну, наверное, неуверенно проговорила я. Думаю, что да. По крайней мере, никто из его семьи никогда не разводился, и браки у всех только традиционные. Куда ты клонишь? Почему бы тебе не сделать л и с и лес местом для проведения ежегодного фестиваля представителей нетрадиционной ориентации? Что? На миг я опешила, раскрыв рот, потом помотала головой, пытаясь представить все цвета радуги в дубовом интерьере, а затем, не удержавшись, рассмеялась. Это слишком жестоко, даже для него. Зато надолго отобьет охоту лезть в твои дела. Довольный произведённым эффектом, заявил Уилем. Я обязательно запомню этот совет и когда Бен меня совсем достанет, непременно им воспользуюсь. Вы долго ещё тут шептаться собираетесь? Из кухни вышла Ирен, успевшая переодеться. Домой пора. Мы оглянулись. Действительно, паб давно опустел. Кити и Алекс сидели за одним из столов и к и смотрели итоговый выпуск новостей. И впрямь засиделись. Я поднялась, и это словно послужило безмолвным сигналом. Сотрудники потянулись к выходу. Уже закрывая паб, я все еще продолжала хихикать, представляя реакцию Бена. р е ш и с ь я на подобную подставу. Уильям вышел последним и помог опустить рольставни. Ты преступный гений, я улыбнулась, повернула ключ и проверила сигнализацию. На последней работе научили, загадочно бросил он и побрел в противоположном от моего дома направлении. п р о с л е д и в за ним взглядом, я покачала головой и пошла домой.